Эпилог Элизиум Острова Блаженных Классическая школа Сент-Осфальдс 1 октября 2006 года Дорогие Ален Джонс, Садклифф, Тайлер... Макнаир и Уайлд. В определенный момент жизни даже самого неутомимого рабочего коня нужно отпустить на пастбище, на вольный хлеба. Понятия не имею, когда для меня самого наступит такой момент. Но события нескольких последних недель заставляют меня задуматься о подобной перспективе. Ведь я уже сто лет преподаю в Сент-Освальдс. Более чем достойное достижение для того, кто начинал свою карьеру как подающий надежды нечестивец. Как раз для следующего поколения нечестивцев я и оставляю сей краткий отчет о последних неделях своей жизни, а в том числе и о тех разговорах, которые вел с нашим новым директором. Уверен, что вам это покажется интересным. Но я оставляю на ваше усмотрение вопрос о том, какие действия стоит предпринять, если вы действительно решите, что это необходимо. Пока, правда, мой отчет не завершен, но я надеюсь вскоре его завершить. В данный момент я сижу у себя в кабинете, который занимаю уже тридцать с лишним лет, и испытываю прямо таки настоятельную потребность незамедлительно высказаться. И вот еще что: под той горгульей, которую вы для меня создали, есть небольшой каменный постамент. Под него я спрячу свой дневник. Уж там-то уверен, вы непременно его найдете. Я заверну его в водонепроницаемый пакет на тот случай, если та с косой явится за мной без предупреждения. В тот же пакет я положу и значок префекта. Мне не хватало мужества им воспользоваться. Возможно, у вас возникнут иные чувства, и вы окажетесь смелее. А может быть, вы решите устроить ему, как и всему остальному в этой истории, тихие и окончательные похороны. Надеюсь, вы знаете, что учить вас было для меня наслаждением. Это был самый яркий момент моей карьеры преподавателя. Вы, мои броди-бойс, всегда умели сделать мою жизнь светлее и веселее благодаря вашему несколько хаотичному, но всегда доброму юмору. Надеюсь, что вы продолжите заниматься латынью, хотя бы для того, чтобы в очередной раз позлить доктора Стрэнджа. И потом, хорошее знание классических языков Всегда давала человеку определенные преимущества в жизни. И последнее. Мистер Аллен Джонс, мне кажется, вы пытаетесь соперничать с мистером Максом Банни. В таком случае вопрос должен звучать так. «Квит, агис, магистр», а не «квот, агис». Надеюсь, вы помните, что вопросительное местоимение what гораздо чаще используется в значении что или который и не годится для нашего привычного как дела. Я, конечно, рискую показаться вам педантом, но не могу не указать на это, будучи уверенным, что и мистер Уайлд подтвердит, что никогда нельзя пренебрегать местоимениями. С любовью ваш Рой Стрейтли. Текст читала Ирина Патракова.